О, не напоминайте мне про этого негодяя, прерывает его ПКА, и в порыве ярости принимается его чистить. Раз это кит такое, ведь обидно же, в конце концов. Но тот, заметив, что бомбар в испуге замахал на него руками, он понижает голос. Ах, да, глыба. Вынужденный выражать свой гнев шепотом, бедняга, Тартарен чуть слышно продолжает изрыгать хулу на своего недруга, чудовищно и уморительно раздевая рот. «Обидно погибать в отцвете лет из-за какого-то мерзавца, который теперь приспокойно попивает кофе на городском кругу». Но пока он кипятится, погода меняется к лучшему. Уже не метет, не крутит, в разрывах туч проглядывает лазурь. Скорее в путь. Связавшись с бомбаром веревкой, Тартарен опять идет впереди, затем оборачивается и прикладывает палец к губам. Но только гонзак — все это между нами. «Ну, понятно». Они бодро идут вперед по колено в только что выпавшем снегу, условно чистой ваты, прикрывавшем следы каравана. Тартарен через каждые пять минут сверяется с компасом, но тарасконский компас, привыкший к жаркому климату в Швейцарии, испортился от холода. Стрелка играет в углы, подскакивает, колеблется, и путники идут, куда глаза глядят, ожидая, что черные скалы Гранд-Мюле вот-вот вырастут перед ними из однообразной безмолвной белизны пиков, игл и бугорков, окружающих их со всех сторон, слепящие, пугающие, ибо она прикрывает опасные расселины у них под ногами. «Спокойствие, ганзак, спокойствие! Вот этого-то мне как раз и не достает!» — сокрушенно отзывается бомбар, их «Ой, ступня! Ой, нога! Пропали мы, не выбраться нам отсюда!» После двух часов ходьбы на середине заметенного снегом крутого ската Бумпар в ужасе восклицает. «Тартарен! Да ведь мы поднимаемся!» «А, черт, я сам вижу, что поднимаемся!» — ворчит Тартарен, которому начинает изменять его выдержка. «А, по-моему, должен быть спуск». «Да, но что же вы от меня хотите? Взойдем на самый верх, может быть, с другой стороны начнется спуск». В самом деле потом начинается спуск, но спуск ужасный. Сначала по фирну, затем по отвесному почти леднику, а вдали, за свечением предательских белых покровов, виднеется хижина на скале, маячащая в глубине провала, который отсюда кажется бездонным. Коль скоро с дороги в Гранд-Мюле путники сбились, надо наступлению темноты добраться до этого пристанища, но ценой у каких усилий, каких, быть может, потрясений?» Главное, гонзак, держите меня крепче, что? А вы меня тартарен. Они обмениваются наставлениями, уже не видя друг друга, разделенные гребнем, за которым скрывается тартарен. И один из них продолжает карабкаться вверх, а другой начинает медленно, боязливо спускаться. Они уже переговариваются, они напрягают все свои силы, чтобы не оступиться, не поскользнуться. Вдруг уже на расстоянии метра от гребня бомпар слышит истошный вопль своего спутника. За этим следует неистовый отчаянный рывок, и веревка натягивается. Бомпар упирается, старается за что-нибудь ухватиться, чтобы удержать спутника над бездной, но веревка, должно быть, попалась старая, ее слишком туго натянули, и она рвется. «А, чтоб! А, черт!» Эти два страшных крика раздаются одновременно, нарушив царящее крест безмолвия и безлюди. А затем наступает жуткая тишина, гробовое молчание, и ничто уже больше не прорезает его во всем этом обширном царстве девственных снегов. К вечеру человек, отдаленно напоминавший бомпара, призрак с волосами стоящими дыбом, забрызганный грязью, мокрый насквозь добрел до трактира на Гранд-Бюле. И там его оттерли, отогрели и уложили спать — Он же на все вопросы в состоянии был ответить лишь несколькими бессвязными словами. Тартарен погиб, оборвалась веревка», — повторял он, схлипывая, воздевая руки к небу. Наконец всем стало ясно, стряслась беда. Пока старый трактирщик в ожидании, что к его коллекции присоединятся новые останки притащил и прибавил еще одну главу к повествованию о несчастных случаях на Монблане, шведы и его проводники успели вернуться и с веревками, с лестницами, со всем спасательным снаряжением отправились на поиски злосчастного Тартарена. Но, увы, их усилия оказались тщетными. На бомпара точно столбняк нашел. Он не мог сообщить им точные данные ни о самой драме, ни о том, где это произошло, только на дом де Гуте был найден обрывок веревки, застрявшей во впадине. Но, странное дело, веревка была обрезана с двух концов каким-то острым орудием. Шамберийские газеты поместили снимок с веревки. Наконец, когда после многих походов, после тщательных розысков, продолжавшихся целую неделю, все убедились, что бедный... Президент Пр пропал, погиб безвозвратно. Убитые горем депутаты выехали в Тараскон и взяли с собой бомбара, потрясенный мозг которого все никак не мог свыкнуться с ужасным происшествием. «Не напоминайте мне об этом», — говорил он, как только речь заходила о случившемся. «Никогда больше не напоминайте, вне всякого сомнения. К списку жертв Монблана присоединилась новая и какая жертва».